Глава 21 «Не чувствуют вину». «Хм, воды, дайте воды!» — прохрипела пациентка, которую точно никто не ожидал тут увидеть. Светик быстро убежал на кухню, а я медленно поднялась и подошла к женщине. «Не думала, что вы именно ко мне придете со своей бедой. В последнюю нашу встречу вы говорили, что я никчемный зельевар». «Погорячилась я тогда», «Тот, что был после вас, во сто раз хуже», ответила мадам Курлянская, принимая кружку из жгутиков цветочка. «Все прошло. Я навсегда вернула свой вид». Она с опаской посмотрела на меня. «Да, прошло. Берегите себя», ответила я, с такой же опаской смотря на женщину. «Буду». Она встала и, пошатываясь, пошла к двери. «Спасибо и до свидания», прошептала она и исчезла за дверью. И лишь когда раздался щелчок замка, я поняла, что она сказала. Во-первых, спасибо, а во-вторых, до свидания. Она что, вновь начнёт ко мне приходить? — Цветик, если мадам Курлянская ещё к нам пожалует, сразу же говори, что мы закрыты. — Интересно, откуда она узнала, где я живу? Может, на рынке прочитала объявление? — Хорошо, но сейчас схожу, поймаю ей экипаж. Всё же неважно, себя чувствует дама, пусть и не очень приятная нам». Благородный цветочек шустро убежал на улицу. «Кого приходится спасать?» Пробормотав, отправилась поднимать упавший бутерброд и прибирать стол. «Пора спать». Усталость брала своё. Широко зевая, я забралась под одеяло. «Представляешь, вышел за дверь, а мадам Курлянская словно испарилась. Может, её карета ждала, а я и не заметил?» Цветочек устраивался на своём подоконнике. «Всё возможно», — прошептала я, не переставая широко открывать рот. «Спи. Завтра рано вставать». И, конечно же, мы проспали. Ладно я, но за цветиком такого не водилось. Его будильник — рассвет. «Госпожа Лоренция!» Стоило мне войти в академию, как я тут же услышала громкий крик ректора. «Ну что ему не имётся?» Судя по часам, до моей пары ещё десять минут. Как хорошо было, пока ректора не было в академии. Почему не продлил свой отпуск?» «Господин Николас, как я рада вас видеть!» Моё лицо украшала улыбка, но улыбаться совершенно не хотелось. Ректор выглядел не на шутку разъярённым. «Что случилось? Я спешу в аудиторию, у меня скоро начало лекций». «Давайте вместе поспешим в аудиторию, госпожа преподаватель». Он резко схватил меня за локоть и потащил за собой. Цветик, удивлённый не меньше меня, молча бежал рядом. «Да что случилось?» Я с силой вырвала руку. «Неужели какой-то из экспериментов вышел из-под контроля?» «Но барматушки не кусаются». «Ох, неужели кто-то сошёл с ума от счастья?» «Что вы дали ученикам?» Ректор притормозил. «Я же по инерции пробежала несколько шагов вперёд». «И с этим разберёмся». Он вновь подхватил меня под локоток. Так мы и добрались до моей аудитории, зайдя в которую я ахнула. «Вы с ума сошли? Тут не розарий, и тем более не дом свиданий», шептал он мне на ухо. «Откуда все эти букеты?» «Не знаю», также тихо прошептала я, посматривая на входную дверь. Там сейчас Цветик сдерживал любопытных учащихся. «Я совершенно не виновата в этом. Может, студенты подшутили?» «А вы прочитаете записки, что лежат в каждом букете. Что гадать?» Мне так и хотелось спросить. Неужели не полюбопытствовали и не посмотрели? Но промолчала, понимая, что могу получить ещё одну волну негатива. «Я восхищён вашей красотой и умом. Разрешите пригласить вас на свидание в ресторан «Райская птица». Заеду за вами в семь вечера. Отказ не принимаю». Быстро прочитала я, и лишь подпись не стала озвучивать. А она гласила ВВ. «Ух ты! Отец студента заинтересовался мной. Я поёжилась. С драконами нужно вести себя аккуратно. Как ему дать понять, что он меня не интересует? Он, конечно, очень красивый, импозантный и интересный мужчина. Но становиться драконей драгоценностью, сидящей дома, как-то не хочется. Нет права на ошибку». «Вот вы где, господин Николас, а я с проверкой приехал». В кабинет заглянул счастливый виновник утреннего переполоха. «Бодренький какой, и совершенно не чувствует вину за свою проделку. А меня ругают». Посмотрев на мужчину, подумала я. «Да вот, разбираюсь с безобразием. Что устроила тут одна из преподавателей?» Обалдев, я раскрыла глаза и рот, собираясь сказать, что не я пропустила на территорию Академии все эти букеты, но не успела». «Сию секунду всё уберите, госпожа Лоренция, и после лекции я жду вас в своём кабинете». «Какой ты строгий, не ругай молодого преподавателя». До меня донеслись слова дракона, стоило двери закрыться. «И куда мне девать столько цветов?» – простонала я, быстро собирая открытки из букетов. «Госпожа Госсамер, можно войти в аудиторию?» – первой заглянула эльфийка. «Да, проходите, рассаживайтесь, начнём урок». Молодые люди заходили, улыбались. Девушки же завистливо шептали. «Сколько цветов! Повезло же ей!» «Рассаживайтесь по местам. Сейчас мой помощник Цветик раздаст всем наглядный материал для лабораторной работы». Цветочек, положив на стол книги, посмотрел на меня непонимающим взглядом. «Букеты поставь перед каждым», — одними губами произнесла я. «Госпожа Лоренция, а как же домашнее задание?» — спросил студент с последней парты. — Точно! Про самое интересное я и забыла. — Цветик, подожди разносить цветы. Сейчас проверим, кто из наших пятикурсников не испугался и сделал то, о чем я просила. Мой взгляд упал на парту Драгоноса. Он протянул руку и на стол лег сытый барматушка. Но откуда? Я была удивлена.